Глава восьмая Амиров проснулся с головной болью и шершавой сухостью во рту. Но душ быстро привел его в чувство. В номере включил телевизор, залез в шкаф и критически осмотрел рубашки. Не хотелось снова обращаться к администратору за помощью, но ничего не поделаешь. Расследование затягивается. А появляться в несвежих рубашках не камельфо, да и самому неприятно чувствовать на шее подворотничок с черной каемкой. Позднее можно пробежаться по магазинам, приобрести свежую рубашку, носки и трусы. Мниго уже появляться перед мадам Шпигель в потрепанном состоянии. Хотелось есть. Фарид посмотрел на часы, ларек, где пекут белиши, уже открыт. Он выскочил в дождливое утро, подняв воротник. В забегаловке вкусно пахло пирожками и кофе. Немногочисленные посетители, так же, как и он, оставшись без завтрака, нетерпеливо глотали слюну возле витрины и прокручивали в голове, какую выпечку выбрать. Пирог с картошкой или капустой, или с мясом, а лучше все вместе. Амиров выбрал растягай с картофелем и грибами, взял пластиковый стаканчик с чаем и уселся у огромного окна. Он ел, обжигаясь, и думал, как подступиться к шведской даме. Может, просто приехать и настоять на том, чтобы дама приняла непрошенного гостя. Или найти того, кто обратится к ней с рекомендацией. Мол, будьте добры, поговорите со следователем прокуратуры. У него возникли к вам вопросы. Да она пошлет к черту. Может, и не пошлет. Она дама воспитанная, но сошлется на занятость. Все-таки завод открывает с фабрикой. Да и вообще, какое она имеет отношение к расследованию? Те двенадцать, с которыми имел дело секретарь, ни за что не раскроют факт какой-либо связи со Шпигель. Это Светлаков по пьянке рассекретился. Остальные такими откровениями изливаться не будут. Фарид доживал кусок, вылил в рот остатки чая, вытер салфеткой руки и вытащил телефон. Он звонил Пантелееву уже третий раз — И уже начал волноваться, потому что на том конце никто не отзывался. Следователь и плюнул бы на напарника. Может, парень загулял за знобой. В подвыпившем виде тянет на любовные приключения. Да только машина на стоянке возле гостиницы не наблюдалась. Значит, Константин уехал рано утром. Но куда? Отправиться на встречу с мадам на такси? Можно и на такси. Только все равно ждать. Магазины откроются только через час. А может застирать загрязненные места рубашки, высушить утюгом, манжеты с воротником и отправиться по делам. Ему порядком надоело находиться в Серове. Он выбился из ритма. Ест, где придется и что попало. В носках появилась дырка, бритва затупилась, и на руках надо сделать маникюр. Он не посещал маникюрные салоны, уборкой пальцев занимался сам. Ему нравился процесс и особенный результат. Для следователя областной прокуратуры важны мелкие детали, ухоженные руки, дорогой одеколон, опрятная одежда и хорошая стрижка. Все, с кем приходится общаться, должны видеть не ищейку с торчащей щетиной, пропитанного табачным дымом, а думающего, интеллигентного сыщика. Когда Фарид находился в командировке, такое происходило всегда. Не вести же с собой гардероб с кучей одежды, обуви, принадлежностей для личной гигиены в виде маникюрного набора. В этот раз следствие затягивалось, и это раздражало. Он безумно скучал по жене, дому и дочери. Он хотел свою постель, мечтал прижаться к круглому животу любимой женщины. А утром, лежа в кровати, чувствовать запах кофе и за завтраком спорить по поводу имени будущего ребенка. Они специально не уточняли пол малыша, оба ждали сюрприза. Она еще одну девочку, он обязательно мальчика, а дочь просто ждала нового родственника. Когда девушка узнала об интересном положении матери, то первое время стеснялась кому-то об этом говорить. Ну что это такое? Под старость лет, надо внуков ждать, а она сподобилась рожать. Постепенно дочь свыклась с мыслью о пополнении и также участвовала в выборе имени. По дороге к гостинице Фарид разобрался в себе. Раздражало не то, что нет свежих рубашек и дырявые носки, а то, что он не знал, куда двигаться дальше в расследовании. Надежда обнаружить убийцу из 12 административных начальников успехов не принесла, и пока кроме шведской миллионерши Он не видел ни одной зацепки. Еще Пантелеев куда-то пропал. В номере говорил телевизор. Он забыл выключить, когда выскочил на перекус. Следователь остановился, уставившись в экран. Мария Владимировна Ляхова выглядела весьма впечатляюще. Телевизионщики сняли, как начальник организационного отдела общается с митингующим народом. Люди волновались, кричали, перебивали друг друга и лезли в камеру, показывая какие-то документы. Ляхова без чьей-либо поддержки пыталась ответить на вопросы митингующих. Толпа разрасталась, и задние ряды напирали настоящих впереди. Круг сужался. Кто-то сунул в ее руку громкоговоритель, и голос Марии Владимировны прорвался над толпой. Мы все заинтересованы, чтобы наш город процветал. При администрации будет создана комиссия из местных депутатов, директоров предприятий, сотрудников жилищно-коммунальных хозяйств. Все требования и пожелания мы рассмотрим в обязательном порядке. Каждый из вас получит ответ. Когда прекратятся выбросы угольной пыли из обогатительных фабрик? Из толпы кричал какой-то мужик. Как изменится ситуация с экологией? Люди заволновались, закричали на перебой. Мы детей на улицу не пускаем, чтобы меньше дышали с ногом. Белого снега за всю зиму не видали. Кто ответит за разрушенные земли или рекультивация только на бумаге? Мы живем среди обвалов. Из колодцев ушла вода! «От взрывных работ по стенам идут трещины!» На удивление Ляхова держалась твердо. Она не увиливала от ответов. Если не владела сутью вопроса, обещала разобраться. Не баба, а кремень!» — невольно восхитился Амиров. «Торит себе дорогу или в мэры города, или еще куда выше!» «Руководитель темы хорош!» что может взять на себя ответственность. Неожиданно следователя осенило. — Уж не место ли мэра, — обещала мадам Шпигель в качестве платы за убийство Селиверстова. — А что, очень правдоподобно. В это кресло только на луженной глотке не залезешь. Нужна поддержка сверху. Что-то не видно рядом Семизорова, Коротайкина, Звенигородова. — Понятно. В случае чего подготовят через СМИ ответ, мол, Ляхова обещала, вот с нее и спрашивайте. — А, корреспондент Персильев тут как тут, бегает с камерой, не доверяет местным телевизионщикам, правду хочет знать из первых рук. Он неожиданно вспомнил про карты, которые оставил корреспондент. Разложив на столе бумаги, включил свет и сделал несколько снимков на телефон. Присел на кровать и задумался. В голове никак не сходились концы с концами. Какого черта эта шпигель появилась на горизонте? Зачем богатой женщине сдались город Серов вместе с Селеверстовым и двенадцатью чиновниками? Что за городьбу дама нагородила, а самое главное — ради чего? Фарид выключил телевизор, скинул в пакет несвежие рубашки и перед тем, как выйти из номера, набрал своего приятеля из областной прокуратуры. — Доброе утро, Виталий Юрьевич. — Прости, что отрываю отдел, но без тебя расследование не сдвинется с места. — Привет, привет. Не расшаркивайся, спрашивай. Мужчина на том конце провода усмехнулся. Начальник прокуратуры приказал оказывать всю возможную поддержку. Мне нужна вся информация по Керстен Шпигель. До сегодняшнего дня расследование никак не касалось ее персоны. Неожиданно всплыла эта фигура. Кто она? Откуда? Что хочет? И главное, зачем? Я уже ее негласно просвечивал по просьбе областного департамента угольной промышленности. Вроде дама чистая. Ты можешь поделиться информацией, в каком ключе я должен ее сканировать? За правдивость слов свидетеля не ручаюсь. Он был в изрядном подпитии. Может, плод воспаленной фантазии, но информация такая. Дама была заинтересована в смерти Селиверстова. Совершенно непонятно, зачем ей это надо. Перед смертью глава города подписал документы, разрешающие восстановление завода и обувной фабрики. Я делаю выводы, что ее что-то связывает с Серовым. Я попытаюсь. Шпигель, как айсберг, показывает только внешнюю часть. То, что хочет показать. Подводную не видно. Ну, во всяком случае попытаюсь, но за успех не ручаюсь. Приятель шумно выдухнул в трубку. Амиров понял, что тот курит. Знаешь, как с немецкого языка переводится слово шпигель? Зеркало. Перед собой видишь только свое отражение. Надо перевернуть стекло, тогда можно понять, что сзади. Шведская дама где-то родилась, кто-то ее воспитывал. Она ходила в школу, пела в хоре, играла на скакалки во дворе. Дама не могла взяться ниоткуда. Фарид догадался, что отвлекает товарища от работы и заторопился. Но это не последняя просьба. Сброшу тебя с телефона фотографии, карты местности. Красными кружками обведены места с нелегальной добычей угля. Так утверждает местный корреспондент. — А откуда у него такая осведомленность? — Говорит, в кадастровом бюро работает знакомая. Она шепнула. — Информация, как я понял, непроверенная и документами не подтверждена? — Конечно, нет. Об этом я тебя и прошу. — Необходимо сделать официальный запрос. Уйдет много времени. Составь документы через своего шефа. Может, получится быстрее. — Пытался уже но Савелий Петрович слушать не желает. Говорит, ищи убийцу, а в другие дела нос не суй. А мои резоны только на уровне предположений. Ты думаешь, что к организации нелегальной добычи как-то причастен селеверстов? Именно. Но он не провернул бы эту аферу в одиночку. Существуют партнеры, и они могли не поделить сферу влияния или доходы, а значит, может существовать еще одна версия убийства. — Попытаюсь что-нибудь узнать. — Вообще, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Твои просьбы становятся все занимательнее и сложнее. Скорее всего, убийство носит бытовой характер. Виталий Юрьевич глянул на часы. — Все понял, Фарид. Через минуту я должен быть на совещании. После сброшу все, что знаю про Шпигель на этот момент. Дальше попытаюсь узнать больше. Товарищ уже решил отключиться, но напоследок бросил. Поезжай к ней сам и спроси напрямую. Так она мне и рассказала. Но попытаюсь, — проворчал Амиров. Ладно, жду известий. Пока. Фарид спустился в холл и остановился у стойки регистрации. Женщина оторвала взгляд от журнала и подняла глаза. — У вас все в порядке? — Прошу о помощи еще раз. Не прокрутите в машине рубашки. Следователь виновато склонил голову. Не думал, что придется задержаться. Без проблем. Женщина забрала пакет. Как будут готовы, принесу в номер. С меня шоколадка. Амиров двинулся к выходу. Если меня кто-нибудь спросит, вернусь минут через тридцать. Фарид Махмудович разорвал пластиковый пакет, вытряхнул новую светло-сиреневую рубашку, быстро переоделся и прижал трубку плечом к уху, свободными руками застегивая ремень на брюках. В перепонку неслись длинные гудки. — Да где же тебя носит? Он уже не злился, а волновался за Пантелеева. Неожиданно дверь отворилась, и на пороге появился Константин собственной персоной. — Ну, наконец! Амиров глянул на грязного, вымазанного в саже капитана. «Что произошло? Почему не отвечаешь на телефон?» «Он в машине. Не отвечал потому, что некогда было. Они сожгли Серафиму и всех собак!» Голос Константина срывался. «Понимаете, заживо сожгли, облили из канистры бензином и ночью подожгли!» Пантелеев зажал пальцами глаза пытаясь остановить слезы. — Садись, рассказывай. Амиров подвинул стул, сам сел напротив. — Как ты узнал об этом? — Не знаю. Почувствовал неладное. Костя вытер слезы, размазывая грязь по щекам. — Приехал, когда там уже работали пожарные. Я заставил вызвать скорую и полицию. Мужики думали, что тушит пустой дом. Труп обнаружили. Не знаю, я услышал писк в том месте, где находились собаки. Все сгорели. Представляете, заживо выли, звали на помощь. Наверное, пытались выбраться. Каким-то чудом спаслась одна графиня, но сильно обгорела. Пришлось вести ее к ветеринару. Графиня — это собака? Константин печально кивнул. — Ну, кому нужна была смерть старушки? — Ну, как кому? Звенигородову. Он мухлевал с квартирами, поселил любовницу в новом доме. Его строили на деньги, выделенные из федерального бюджета по программе сноса ветхого жилья. Сейчас Серафима нет, и никто не будет разбираться, куда ушла ее жилплощадь. Скорее всего, она не одна такая. Пожарные нашли недалеко от дома канистру. Канистра не показатель. Она может не иметь никакого отношения к происшествию. Ты точно знаешь, что старушка в это время находилась дома? Могла уехать с ночевкой к друзьям. Чудес не бывает. Баба Фима не оставила бы собак одних. Что с собакой сейчас, которую ты спас? Ветеринара оставили у себя на несколько дней. За разговором Пантелеев постепенно успокаивался. Денег заплатил. Мама, не горюй. Можно пластическую операцию сделать по удалению морщин со всего тела. Расходы поделим пополам твердо произнес следователь. — Да что вы! Я же не для этого сказал, так поделился. Графиня оклемается к себе заберу. Мама чаще на улице гулять начнет, а то ленится. Врачи рекомендовали больше ходить, разрабатывать суставы. Не спорь со старшими по званию. Сейчас умойся и поедем к мадам Шпигель. Настало время встретиться. Пока Константин фыркой отмывал сажу, следователь изучал информацию, которую получил от коллеги из областной прокуратуры. Виталий Юрьевич проделал огромную работу. Он выяснил, мадам Шпигель многое, но все это касалось только ее жизни за рубежом. Каким образом дама связана с Россией, так и осталась невыясненным. Она даже с туристическими целями не посещала страну. Женщина вышла замуж за потомка шведской королевской династии Клауса фон Шпигеля. Его отец имел целую индустрию, производящую шахтное оборудование в Германии. Клаус погибает в авиакатастрофе. Керстин, которая летела с мужем над африканскими странами в частном самолете, чудом удается спастись. Она возвращается в Европу и после смерти тестя встает у руля семейного бизнеса. Таким образом, выходит на богом забытый завод в сибирской глубинке и желает модернизировать и восстановить работу предприятия, а попутно и фабрики по производству обуви. Вроде все причесано и гладко, но возникает много вопросов. Что ее связывает с Селеверстовым? А точно завод подлежит восстановлению? Почему она не затеялась с такими инициативами в районах близких к Европе, например, в Калининградской области. — Ты готов? — оторвался от телефона Амиров. — Сначала едем к мадам Шпигель, а потом навестим начальника городского управления внутренних дел Лопатина. Если в пожаре есть намек на криминал, он нам расскажет. Потом будем думать, какие шаги следует предпринять. — А если они подтасуют факты, например, закроют глаза на наличие канистры? Они здесь все повязаны! — Не думаю. Лопатин ждет повышения и рисковать своей репутацией не станет. — Вы договорились о встрече с мадам? — Каким образом? У меня даже ее телефона нет. — Как же мы так? Без приглашения? — Пока не знаю. Сообразим по ходу пьесы. Ворота долго не открывались. Амиров нажал кнопку звонка еще раз и поежился. До него дошло, что его рассматривают в камеру наружного наблюдения. Стою, как под лупой!» Следователь осмотрелся. Дом скрывался за высоким забором из профлиста, на котором повисли равнодушные глаза видеокамер. «Может, баба съехала?» Наигралась богатую великосветскую даму и отправилась в сытую Европу с сыром Тилзитер, гауда, немецкими сервелатами и испанскими маслинами. Неожиданно небольшая дверь в воротах отворилась, и на пороге образовался крупный детина. «Кого угодно!» — прозвучал густой бас, смешно коверкая слова. Фарид с любопытством посмотрел на здоровяка. Интересно, какой он национальности? Неужели Шпигель всю свою свору привезла из-за границы? Телохранителей могла бы нанять из местных. Или такая недоверчивая? Могу я увидеть мадам Керстин фон Шпигель? Как о вас доложить? Следователь областной прокуратуры Амиров Фарид Махмудович. «По какому вопросу?» Неожиданно Амиров растерялся и укорил себя за то, что совершенно не подготовился к разговору. Можно было приврать, что дело касается бизнеса или по личному вопросу, но выпалил правду. «Я хотел бы выяснить некоторые детали по поводу убийства мэра города Селиверстова». «Да?» Мужик скривился, давая понять, что хозяйку никоим боком не касается преступления. — А вы, пожалуйста, сообщите, что я хочу просто поговорить. Следователь решил, что думать телохранителю совсем не обязательно. Сопоставлять факты и причинно-следственные связи не входит в его обязанности. Поэтому сделал вид, что хочет войти. — Подождите, я сообщу. Детина быстро захлопнул дверь, через несколько минут вернулся и торжественно сообщил. — Мадам может принять вас только через три часа. Сейчас она занята. Следователь ничего не ответил, лишь коротко кивнул и вернулся к машине. — Поехали в управление внутренних дел. Поговорим с Лопатиным. А сюда вернемся через три часа. Наверное, дама желает собраться с мыслями. Хорошо, если у нее есть что-то полезное, а если нет, ну, то хотя бы посмотрим, как живут и выглядят вблизи миллиардеры. Интересно, какими духами она пользуется. Вот я своей жене покупаю хлою. Нашли о чем думать, пробурчал Пантелеев, направляя автомобиль в город. Согласен, покладисто согласился следователь и подумала Серафиме Петровне. Может подождешь меня в машине? — Это почему? Я был на месте пожара, разговаривал с сержантом Куролесовым. — Хорошо, только держи себя в руках. Уверяю тебя, Лопатин не станет подтасовывать факты и укрывать кого-либо, если выяснится, что это поджог. Федор Николаевич оказался на месте. Мужчины пожали друг другу руки, сели за стол напротив хозяина кабинета. — По какому вопросу пожаловали? — Лопатин снял очки и протер мягкой тряпочкой. По поводу пожара. Пантелеев с надеждой посмотрел на своего начальника. В нем еще теплилась надежда, что в доме не обнаружили тело. Знаю, капитан, что ты был на месте и заставил вызвать полицию и скорую помощь. Правда, спасать уже было некого. Только обгорелый труп. Я так и знал. Тяжело вздохнул Пантелеев. — Как же так можно бросить человека в одиночестве, да еще и двенадцать собачьих душ? За это есть статья в Уголовном кодексе «Оставление в опасности». — Не драматизируй, — мягко поправил Лопатин. Серафима Петровна подписала документы об отказе переселения, но не захотела она своих собак оставлять. — Скажи. «Каким образом ты оказался на месте пожара?» «Сам не знаю. Просто беду почувствовал». «Вон оно как!» — усмехнулся Лопатин. «Экспертиза готова!» — вклинился Амиров. «Только что принесли. Сам еще не читал. «Разрешите?» Следователь протянул руку. Начальник управления помедлил, но бумагу протянул. «Ну, что там?» Пантелеев нетерпеливо потянулся, чтобы заглянуть в документ. Эксперты обнаружили очаг возгорания, и это не канистра. Пожар возник из-за неисправности проводки. — Это точно. — Ну, смотри сам. Следователь положил листки перед капитаном. Тот бегло пробежал глазами текст, вздохнул печально и кивнул. Баба Фима говорила, что приезжал бывший сосед, и прокинул проводку, чтобы у нее появилось электричество. Надо найти сына, чтобы похоронил по-человечески. А собак я сам закопаю, там же, во дворе. Он поднял на на злые глаза. Осталось выяснить, кому Звенигородов отдал квартиру, которая предназначалась для ветерана войны и труда. Никак ты не угомонишься, далась тебе эта квартира. Начальник управления внутренних дел отмахнулся, словно от назойливой мухи. — Вы, кажется, не понимаете своей задачи или забыли, что стоите на страже порядка в уверенном вам городе? Фарид Махмудович сменил тон. — На каком основании я должен инициировать проверку? Лопатин держал оборону и этим тупым упирательством еще больше раздражал областного следователя. «Я понял. Нет тела, нет дела!» Амиров поднялся. «Хорошо, этим займусь я, на том основании, что женщина погибла именно по вине и халатности местных властей. У вас здесь сборище гранитных памятников. Про людей забыли совсем? Неужели трудно было помочь старушке пристроить собак?» Бабушка с восьми лет на заводе работала, ей скамечку подставляли, потому что из-за маленького роста девочка не могла дотянуться до станка. Тогда всей страной добывали победу. Фарид все больше распалялся. И плакат висел, все для фронта, все для победы. А сейчас пожилым людям не состариться, не помереть нормально не даем. Да не кипятись ты! Неожиданно перешел на ты, Федор Николаевич. Вот сын приедет, напишет заявление, тогда займусь вплотную. Нет, займитесь немедленно, пока еще кто-нибудь не сгорел. В противном случае этим вопросом займется областная прокуратура. С этими словами Амиров и Пантелеев покинули кабинет. На крыльце остановились и закурили. Куда сейчас? Константин почувствовал себя лучше после эмоционального выступления старшего напарника. — Время есть! — Фарид глянул на часы. — Сначала в ЗАГС найдем свидетельство о рождении, следом в паспортный стол. Там должен сохраниться листок убытия. Попытаемся разыскать сына бабы Фимы. Узнаем дату рождения, фамилию имя, а дальше Виталий Юрьевич, мой коллега, по своим каналам разыщет. Сами мы завязнем в поисках. Прибалтика сейчас в Евросоюзе. Я так понял, в огне сгорели все документы? От дома остались только головешки. Уже отъезжая управление, Константин громко засмеялся. — А откуда вы знаете про скамеечку, которую подставляли для Серафимы? Может, она высокая была? В книжках про войну читал. Вот и предположил, что такое могло быть. Амиров тоже улыбнулся. Первый раз видел вас в гневе. Да уж, я редко выхожу из себя.